«Девятый скоро у ЭСБшники трясти начнут, и тогда твоего Сидоровича за брюхо подвесят, как говяжью тушь. Ты знаешь, там разбираться не станут». «Ну да», — пробубнил оппонент. Теперь они оба стояли на тропе, ведущей к бункеру барыги, спиной к зверю. Воспользовавшись этим, Макс спрыгнул с крыши КамАЗа и скользнул в ограду одного из домов. Как раз вовремя, потому что как только он спрятался из бункера, показались двое. Зверь бы из тысячи узнал старика Сидоровича, но в последнее время барыга начал сдавать. Он осунулся, сгорбился, правая рука ритмично подрагивала, словно старика оторвали от диджейского пульта. И все же это не было оправданием. Через шестьдесят с лишним лет судили нацистских преступников, приводя в исполнение смертные приговоры, а он ждал всего лишь год. Когда обитатели бункера поравнялись с офицером, Макс перебрался через забор и уже через две минуты был в бункере. За год в этом скрепе не изменилось ничего. Все те же столы, стулья, решетки, комнаты Сидоровича, Ключи, которыми старик обычно замыкал решетку, отделяющую первую комнату от остального бункера, были в замке. Неосторожность, осторожность, а плошность. Сидорович вышел всего на пару минут, не закрыл дверь и тем самым впустил своего палача. Ирония судьбы. Если бы дверь была закрыта, или если бы офицер не стал торговаться, барыга мог бы выжить. Теперь же все было решено. Аккуратно, чтобы не заскрипели петли, зверь открыл решетку, прошел и закрыл ее следом, не прикасаясь к ключам. Видно было, что Сидорович вышел ненадолго. На столе стояла кружка с горячим чаем, лежал запеченный окорок. Только теперь зверь почувствовал, как проголодался. Нормально поужинать ему не дали, и теперь он пытался восстановить силы. Схватив курицу, он жадно принялся грызть прожаренное мясо, потом схватил со стула кружку и хлебнул чая. В этот момент и появился хозяин бункера. — Кто ты? — барыга пристально смотрел на странного сталкера в балахоне, стоящего посреди его кабинета. В тусклом свете настольной лампы лица незнакомца он не видел, но что-то в нем определенно было старику знакомо. Мы раньше не встречались. Вы не в моем вкусе, — в тон торговцу отозвался зверь, но Сидорович будто не расслышал шутки. — Ты... дай-ка вспомнить. Он принялся остучать указательным пальцем по виску. — Волков, кажется? — Зверев? — Ну да, точно, Зверев. Из пропавшей группы Чебака и Гребня? — Да. Сталкер кивнул. — Бывают же в зоне чудеса. Сидорович всплеснул руками. «А я тебя давно схоронил. Веришь, я плакал. Честное слово, как узнал, не удержался и...» «Молчать!» — прервал его реплику зверь. «Сядь!» Бледный, как полотно торговец, сел в стоящую у двери кресла. Он не смел шевельнуться, понимая, зачем пришел странный человек. Один восточный мудрец сказал, что вырвет противнику сердце, прошептал Макс, делая шаг вперед. «Это Данка, что ли?» Ответа не последовало. «Мы все можем уладить. Скажи, какая цена?» «Цена?» Зверев остановился. Теперь лампа была справа от него, и свет едва заметно вырисовывал на фоне непроглядной тьмы черты его лица. «Цена!» Повторил сталкер с горечью. Ты думаешь, что я могу назвать тебе цену девяти жизней? Думаешь, я могу назвать тебе цену собственной свободы? Торговец сжался в кресле. Думаешь, я пришел мстить? А разве нет? Зверев выдернул из-за пояса ПМ, Покрутил его в руках, потом отбросил в сторону. Для тебя это слишком легко. Думаешь, я пришел пристрелить тебя? Ничего подобного. «Я вырву тебе сердце!» Зверев шагнул к собеседнику, и в этот момент Сидорович закричал. Скуля, словно напуганная плоть, барыга рухнул на четвереньки и пополз к решетчатой двери. Зверев шел следом. Он знал, что жертва никуда не денется, и тем слаще представлялась ему месть. «Ты будешь просить о смерти!» — прошипел зверь, наступая на спину ползущему человеку. Прижатый к полу Сидорович завопил вновь, и на этот раз его услышали. На лестничной клетке загрохотали тяжелые сапоги, и в комнату вбежал тот самый широкоплечий охранник, который не так давно выходил из бункера вместе с Сидоровичем. Разбираться, в чем дело, громило не стал. Заметив Макса, он выхватил из кобуры странного вида пистолет и выстрелил. Такое оружие Макс не раз видел у доктора и прочих альтруистов. Снабженный дротиками со снотворным, такой пистолет мог вырубить на пару часов даже псевдогиганта, не говоря уже про обычного человека. Обычного? Зверев вскочил, превозмогая тяжесть во всем теле. Охранник выстрелил снова. Черная бездна приняла сталкера в свои объятия, и он потерял сознание. «И что с ним делать?» Буркнул охранник, и его голос последним отзвуком зазвенел в засыпающем мозге зверя. «Вытащи на улицу и пристрели!» Торговец покосился на распластавшегося посреди кабинета Макс. «И отнеси тело подальше. А военные?» «Да, незадача», — Седорович почесал подбородок. «Эти ребята вряд ли будут с нами сотрудничать после того, как мы на их глазах застрелим сталкера». Ты знаешь, как поступи? Возьми автомат с глушителем и отведи нашего друга в лесок. Понял. Ну, вот и здорово. Сидорович напоследок пнул зверя ногой в живот и скрылся в подсобке. Теперь они оставались наедине. Обездвиженный хищник и его противник, посмевший прервать ритуал мести. Давай гуляемся, Просипел здоровяк и, взболив зверя на плечо, направился к лестнице. Тяжелый, зараза. Уже светало, и когда телохранитель Сидоровича остановился в лесном массиве, непроглядную темень ночи сменил робкий рассвет. Опустив тело обездвиженного противника на траву, охранник снял с плеча автомат с интегрированным глушителем и глубоко вдохнул. Терпкий воздух ельника, словно наждачная бумага, заскреб по гортани, оставляя горьковатый привкус. — Слышишь меня, парень? Здоровяк ткнул Зверева в плечо. «Беги давай! Мне так стрелять не интересно. «Встал и побежал!» Договорить он не успел. Пленник вскочил на ноги, прежде чем губы стражника прошептали последнюю фразу. Ладонь легла на лицо охранника, и Макс резко дернул руку. Хрустнули ломающиеся позвонки, и телохранитель Сидоровича покатился с холма. Зверев несколько секунд смотрел, как тело мертвеца подпрыгивает на кочках, после чего развернулся в сторону деревни. Уходить он не собирался. Он жаждал мести. Словно рушив все его планы, невдалеке заурчал мотор Камаза. Зашуршали по палой листве десятки ног, и Зверев понял, его заметили. Офицер, продававший Сидоровичу оружие, и трое его бойцов показались за деревьями несколько секунд спустя. зная нечеловеческое чутье сидоровича нетрудно было предположить что торговец понял какую глупость совершил отправив своего бойца с максом зверевым потом он принял верное решение и попросил военных помочь а военные да замилуют душу несколько автоматов загрохотали разом и над головой зверева начали свистеть пули Вот теперь инстинкты взяли вверх. Поняв, что теперь месть откладывается на неопределенный период, Макс спрыгнул с холма и побежал, петляя между соснами. Несколько раз в паре сантиметров от него разлетались в щепки гнилые деревья, дважды ухали аномалии, принимая на себя свинцовые подарки солдат, Но Зверев не останавливался. Он знал, что стоит ему замереть, сбить дыхание, и пуля настигнет, непременно настигнет, как настигает она загнанного на флажки волка. Хищники охотятся на хищников. Вот если бы он успел схватить автомат убитого охранника, и что тогда? Перестрелял бы солдат? Нет, на такое даже Макс не был способен. Вскоре рокот автоматов смолк, и зверь позволил себе остановиться. все рассчитано двадцать секунд на восстановление дыхания десять минут на путь до атп